Глава первая. Пока она ехала, у нее несколько раз возникало желание вернуться обратно, но ее любопытство пересилило здравый смысл. «В конце концов, ну, пусть возвратится в свою зарю», — так назывался тот городок, где она снимала комнату, — «и позже. Позавтракает пара яиц, на работе пообедает салатом из ближайшей кулинарии и всего дел-то. Конечно, никто ей бесплатно не сдаст ни комнаты, ни квартиры, это же понятно». Но, возможно, могут быть варианты, которые и устроят. Такие мысли роились в ее голове, пока она подъезжала к месту встречи. Она управилась за 35 минут и, сойдя на остановке, вертела во все стороны головой, надеясь угадать, кто из прохожих пригласил ее на встречу. Она заметила пожилую женщину, уверенно идущую по дорожке, ведущей к остановке. Хотя уже начала сереть, Зоя была уверена, что это именно та, с кем она должна встретиться. Женщина шла уверенно, держа прямо спину и немного вздернув подбородок. Зоя даже залюбовалась ее походкой, так как в последнее время сама разучилась нормально ходить. Все бегом, бегом. С работы быстренько в метро, пересадка, далее быстро к электричке, с боем ворваться в вагон и пытаться занять место, и также назад. Если была поездка к клиенту днем, значит, нужно успеть и посетить нужный ей магазин или врача. В выходные она старалась куда-нибудь поехать погулять, чтобы не торчать в этой квартире и не сталкиваться с вечно чем-то недовольной Людмилой. Женщина подошла ближе, окинула взглядом Зою и спросила. «Прошу прощения, но это не с вами я должна была встретиться в 18.40?» «Если вы Аделаида Марковна, то да, со мной». «Доброго вечера!» С этими словами подошедшая женщина протянула ей свою сухонькую руку для рукопожатия. На вид женщине было лет восемьдесят, а то и больше. Приятное улыбающееся лицо, ясные адекватные глаза. Зоя машинально протянула свою руку, хотя так обычно здоровались мужчины. При соприкосновении рук ее как будто током ударило, и она отдернула от неожиданности руку. «Это статическое электричество. Наверное, я ношу много синтетики». Я не подумала. Но Зоя заметила, что на лице Аделаиды Марковны мелькнула довольная улыбка, которая очень насторожила Зою. Пожилая женщина пригласила более молодую следовать за ней и посмотреть квартиру. Пока шли, Она рассказывала, где и какие магазины находятся поблизости, какие парки ближе, какие автобусы идут в центр и остальную полезную информацию. Зоя хотела задать много вопросов насчет квартиры, но решила, что лучше спрашивать уже на месте, поэтому только кивала головой. Они прошли мимо семиэтажного дома и завернули за него. Сзади него стояли два трехэтажных дома еще сталинской эпохи – как определила Зоя по размеру окон. Хозяйка квартиры направилась к первому дому и зашла в подъезд. «Консьержки у нас нет, да и жильцов у нас немного. Квартира на третьем этаже, но крышу летом отремонтировали». Они поднялись по немного скрипучей лестнице, причем Зоя заметила, что Аделаида Марковна ничуть не запыхалась. «Ну, проходи, посмотрим, как тебя квартира воспримет», пригласила гостью хозяйка. Зоя и так была напряжена, ругала себя, что согласилась на такую авантюру, а тут еще эти слова. Она разулась и прошла в носках в квартиру. На предложение обуть тапки отказалась. Ногам было тепло, хотя отопление еще не включали. — У вас полы с подогревом? — спросила она, заходя в гостиную. — С подогревом? Не знаю, возможно. — А вы что, не хозяйка квартиры? — Почему же не хозяйка? — Я и документы предоставлю, не сомневайся. Ты квартиру посмотри, подходит тебе или нет. Тут четыре комнаты, кухня, санузел. Но одна комната моя. Прошу в нее, по крайней мере, без необходимости не заходить. Остальные в твоем распоряжении». «Зачем мне столько?» – спросила Зоя, осматривая комнаты, обставленные старинной мебелью, но не дряхлой, как ожидалось, а в хорошем состоянии. На стенах висели несколько картин. «Ну что, Зоя Николаевна, давай чайку попьем и побеседуем?» улыбнулась вместо ответа Аделаида Марковна. «Можно и чайку, но вот я с пустыми руками пришла, на чай не рассчитывала. Обычно хозяева только паспорт смотрят и условия выставляют. Вот за чаем и паспорт покажешь, а пироги я напекла, тебя поджидая. Ты переживаешь, что поздно вернешься к себе?» «Не переживай, переночуешь здесь, я постелю, полотенца дам, все равно сюда переедешь, надеюсь». Женщина как будто читала ее мысли. Она вскипятила чайник, пока Зоя мыла руки с дороги, заварила чай. «Так вот, Зоя Николаевна, Зоя, я уезжаю и надолго. Хотелось бы, чтобы за квартирой смотрел хороший человек, чтобы, как ты написала, уважала квартиру и заботилась о ней». «Да, именно так. Квартиру нужно уважать. Ты не думай, я с ума не выжила. Потом поймешь смысл моих слов. Но я уже увидела, что ты именно та, которую я искала. Платить за проживание и коммунальные услуги не нужно. Ни за свет, ни за воду. Оплата будет происходить автоматически. У тебя много твоих вещей?» «Ну, компьютер, мои подушки, я их всегда с собой вожу. Одеяло, смена постельного белья, сковородка, кастрюля, мои вещи. Но главное, у меня много цветов. Я могу свои цветы расставить по квартире?» «Конечно, можешь. Значит, ты сможешь послезавтра сюда переехать? Мне уже нужно уезжать». «Да, смогу. И это будет даже хорошо. А то мне поставили условия, или в понедельник съезжаю, или повышают аренду». «А теперь, если ты не возражаешь, покажи мне паспорт». Зоя вынула из сумочки паспорт. Хозяйка квартиры переписала на листочек все ее данные. Затем принесла и показала свои документы, свой паспорт и документы, подтверждающие, что квартира именно ее. Зоя отметила, что женщине, судя по паспорту, 95 лет, но ее энергичность и внешний вид никак не показывали ее возраст. «А если возникнут у соседей вопросы или еще у кого-то, что тогда, как объяснять?» Немного успокоившись, спросила Зоя. «А я договор аренды составлю. Завтра и займусь. Для этого и данные переписала. На три года пока, с правом продления. Ты ведь на улице осталась, как я понимаю. Вот и живи здесь. Главное, за домом следи». Конечно, все было немного странно и нереально. Но выхода все равно нет. Сейчас снять комнату по адекватной цене нереально, тем более, что Зоя откладывала на свою мечту деньги. Пирожки были отменные, и она съела несколько с огромным аппетитом. Она и сама любила печь и готовить, но не в тех условиях. Потом они прошлись еще раз по квартире, Зоя выбрала среднюю комнату в качестве проживания. Хозяйка сказала, что освободит для ее вещей шкаф. Главное, что обрадовала Зою широкие подоконники – Там поместятся все ее цветы, да и стол, удобный для компьютера. Потом хозяйка показала свою комнату. В комнате висело множество старинных фотографий еще, наверное, начало прошлого века. Эта Этажерка была заполнена книгами, а на столике сидела кукла. Хотя Зоя никогда прежде не видела старинных кукол, но ей показалось, что эта кукла ровесница тем фотографиям. «Ну вот, видишь, что у меня нет тут чего-то особенного. Просто эта комната дорога для меня из-за моих личных вещей. Конечно, я много чего заберу с собой, но кое-что и останется». «Я обещаю, что без надобности заходить не буду. Ну, разве что раз в месяц пыль протереть». «Пыль протирать не нужно, тут ее не будет», — ответила хозяйка, чем и очень удивила Зою. Зоя отметила, кстати, что в квартире нет ни пылинки. — Кстати, расскажи немного о себе, — попросила Аделаида Марковна, усаживаясь с Зоей в гостиной. Зоя вкратце все рассказала. Ночью она слышала сквозь сон какие то голоса, как будто Аделаида Марковна с кем-то спорила и что-то доказывала, но проснуться не смогла и снова уснула.